Глава 38. Но и к народу, и к самым стенам Отечества он не ведал жалости. Когда кто-то сказал в разговоре «Когда умру, пускай земля огнем горит». Нет, — прервал его Нерон, — пока живу. И этого он достиг. Примечание «Когда умру» — предполагаемый стих из потерянной трагедии еврипида Дион влагает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 потому что стены их были из камня. Шесть дней и семь ночей свирепствовало бедствие, а народ искал убежище в каменных памятниках и склепах. Примечание. Пожар начался в лавках при большом цирке и охватил почти весь город. По тацуту из четырнадцати кварталов три выгорели дотла, семь частично и только четыре уцелели —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 с меценатовой башни, наслаждаясь, по его словам, великолепным пламенем, и в театральном одеянии пел «Крушение трои». Примечание. Меценатова башня в эсквелинских садах Нерона была, по-видимому, соединена с палатином через проходной дворец. Песнь о крушении трои, судя по ювеналу, была сочнена самим Нероном. Но и здесь не упустил он случая для добычи поживы. Объявив, что обломки и трупы будут сожжены на государственный счет, он не подпускал людей к остаткам их имуществ, а приношения от провинции и частных лиц он не только принимал, но и требовал, в конец исчерпывая их средства. Примечание приношения на восстановление Рима